Глава 11. Она гуляла по парку, ничем не выделяясь из толпы. Просто лакомилась сахарной ватой и радовалась празднику. Вдыхая запахи хот-догов и конского навоза, задержалась в очереди желающих покататься на пони. Заметила помощника шерифа Кейна. Поговорив с клоунами, тот вручил им визитки, улыбнулся и поспешил прочь. Она содрогнулась от ненависти. Кейн запросто может оказаться одним из чудовищ. Представителя власти никто и никогда не заподозрит. А Кейн, к тому же, не женат и ни с кем не встречается. Идеальный кандидат. Может проследить за ним, посмотреть, чем он сегодня занимается в городе. — Я вижу вас, помощник шерифа Кейн, и наблюдаю за вами, — мысленно пригрозила она. Не желая упускать его из виду, она как бы невзначай боком приблизилась к клоуну, который в этот момент усаживал на пони очередного ребенка, Погладила животное по гриве и, изобразив интерес, спросила. — Вы еще долго здесь будете? Я бы хотела покатать сестренку. Она просто обожает клоунов. — До конца праздника, — ответил с французским акцентом клоун. — О, спасибо, — тепло улыбнулась она. Мы всегда приглашали клоуну в сестре на день рождения. — Вы выезжаете на детские праздники? — Иногда. Предпочитаем фестивали. Он указал на очередь детей, ожидающих покатушек. — Мне пора. — Ой, да, конечно, — улыбнулась она, а внутри вся сжалась. Продолжая наблюдать за Кейном, снова нырнула в толпу. Присела на лавку в дальней точке круга, по которому водили пони, рядом с вымотанной мамашей и ее тремя капризными детьми. Отсюда ничто не мешало следить за Кейном, а когда он направился к машине, она встала, уже готовая последовать за ним дальше, узнать, чем же он занимается и кто еще у него в списке подозреваемых. Однако по пути к своей машине взглянула на часы, и кожа у нее на руках покрылась мурашками от возбуждения. Скоро предстояло свидание с очередным чудовищем. Выманить его оказалось нетрудно, хватило сыграть в его же игру, потешить его эго, и вот эта сволочь уже согласна навстречу. К утру не станет еще одного монстра.